21. Обосноваться в Бомбее? Гакхали желал, чтобы я сел в Бомбее, практикую как адвокат и помогаю ему в общественной деятельности. Общественная деятельность и дни о з н а ч а л а работу на Конгресс, одним из основателей которого был Гакхали. И основная часть этой работы заключалась в управлении делами организации. Предложение Гакхали мне понравилось, однако я не надеялся, что моя адвокатская карьера будет успешной. Неприятные воспоминания о прошлом были еще живы в моей памяти. Я по-прежнему ненавидел прибегать к листе, чтобы заполучить клиентов. А потому я решил начать работать в р а д к о т е Кеволыра Мавджидава, мой давний доброжелатель, вдохновивший меня на поездку в Англию, находился тогда в р о д к о т е и сразу же достал мне три дела. Два дела были апелляциями, поданными на рассмотрение юридическому советнику политического агента в Катхиавари, а третье — процесс Джамнагари. очень важный. Я сказал, что не доверяю своим способностям, и Кивалы р а м м а в д ж и воскликнул. «Выиграете вы делали, проиграете. Не стоит сейчас думать об этом. Просто постарайтесь, а я, разумеется, буду рядом, чтобы помочь вам». Поверенным другой стороны был мистер Самартх, ныне покойный. Подготовился я основательно. Не то чтобы я особенно хорошо разбирался в тонкостях индийского права, но Кивалы Рамдавэ дал мне необходимые разъяснения. Перед отъездом в Южную Африку Я слышал разговоры друзей о том, что цирк Фирошахмихта великолепно владеет теорией судебных доказательств, и в этом заключается секрет его успеха. Я не забыл об услышанном и во время путешествия скрупулезно изучал индийский закон о доказательствах, а также комментарии к нему. Помог мне, конечно же, и опыт, приобретенный во время работы адвокатом в Южной Африке. Я выиграл дело, а моя вера в себя окрепла. Теперь два других дела, связанных с апелляциями, Меня больше не пугали, и оба тоже завершились успешно. Наконец-то я мог рассчитывать, что, вероятно, преуспею и в Бомбии. Но прежде чем я опишу обстоятельства, повлиявшие на мое решение перебраться в Бомбей, хотелось бы рассказать о том, как мне пришлось столкнуться с нерадивостью и невежеством английских чиновников. Суд юридического советника был разъездным. Он находился в непрестанном движении, а в Акилом и их клиентам приходилось всюду следовать за ним. Вакилы брали за услуги дороже, если им приходилось покидать свои конторы, и клиенты, соответственно, несли двойные расходы. Но неудобства посторонних не интересовали судью. Одну из апелляций, о которых я здесь расскажу, должны были слушать в в и р о в а л и где как раз бушевала чума. Припоминаю, что в городке с населением в 5,5 тысяч человек ежедневно заболевали 50 человек. И этот город практически обезлюдил, и мне… Пришлось поселиться в заброшенном Дхармашала, находившемся на некотором расстоянии от в е р о в а л а Но где могли остановиться мои клиенты? Если бы они были нищими, им пришлось бы в е р и т ь себя Богу. Один из друзей юристов телеграфировал мне, что я должен подать прошение о переносе суда в другое место, из-за чумы в е р о в а л и Когда я принес такое прошение, Сагиб спросил, «Вы боитесь?» Я ответил, «Вопрос не в том, боюсь ли я. Думаю о себе я всегда сумею позаботиться, но «Что делать моим клиентам?» «Чума обосновалась в Индии надолго», — заявил Сагиб. «С какой стати бояться ее? А климат вировали просто замечательный». Сам Сагиб расположился далеко от городка в роскошном шатре на берегу моря. Уверен, что любой сможет научиться жить под открытым небом. Спорить не было никакого смысла. Сагиб отдал распоряжение своему Широстадару. Запишите слова мистера Ганди и дайте мне знать, если условия действительно неудовлетворительны для вакилов и их клиентов. Сагиб, разумеется, искренне верил, что сделал все правильно. Но разве мог этот человек понимать трудности несчастной Индии? Разве мог он знать нужды, обычаи, традиции и взгляды ее людей? Как мог он, всегда подсчитывающий золотые саверены, начать разбираться в горстке жалких м е д и к о в с л о в никогда не научится думать так, как думает муравей, Несмотря на все старания, англичане никогда не научатся думать как индиец и справедливо судить его. Однако вернемся к моему повествованию. Несмотря на достигнутые успехи, я был готов остаться в р а д к о т е но однажды Кевал Рамдаве пришел ко мне и сказал, «Ганди, нам бы не хотелось, чтобы вы сидели здесь без дела. Вам нужно переехать в Бомбей». «Да, но кто будет давать мне там работу?» — спросил я. «Вы найдете ее для меня?» «Найду», — ответил он. «Иногда мы будем приглашать вас сюда в качестве знаменитого адвоката из Бомбея, а черновики документов с т а н е присылать вам туда. Именно мы, Вакилы, можем или помогать адвокату, или вставлять ему палки в колеса. В д ж е м н а г а р е и в е р о в а л и вы показали, на что способны, я совершенно спокоен за вас. Вам суждено стать общественным деятелем, и мы не позволим такому человеку сгинуть в Катхияваре». Просто скажите мне, когда соберетесь в Бомбей. Я все еще ожидаю денежного перевода из Наталя. Поеду сразу же, как только получу его», — пояснил я. Деньги поступили примерно через две недели. Я поехал в Бомбей и снял комнаты в конторе Пэйна, Гилберта и Саяни. Мне показалось, что я, наконец, обосновался в Бомбее. 22. Вера подвергается испытанию. Хотя я снял рабочее помещение форте и дом в Гергауме, Бог не позволил мне устроиться на новом месте. Едва я успел въехать в дом, как выяснилось, что мой второй сын, Манилал, который за несколько лет до того перенес тяжелую оспу, болентифом, сопровождающимся пневмонией и ночным бредом. Мы вызвали врача. Тот сказал, что лекарства не помогут, но яйца и куриный бульон определенно принесут пользу. Манилалу тогда было всего 10 лет. поэтому принимать в расчет его желания не приходилось. Являясь его наставником, решать должен был только я сам. Лечащий доктор был парсом. Я объяснил ему, что мы вегетарианцы, а потому я не могу давать сыну рекомендованные им продукты. Не может ли он предложить что-то еще? «Жизнь вашего сына в опасности», — сказал доктор. «Было бы неплохо давать ему распавленное водой молоко, но оно недостаточно питательно. Как вы знаете...» «Я посещаю семьи многих индусов, и у них нет возражений против всего, что я прописываю. Думаю, вам не стоит быть столь непреклонным, ведь речь идет о ребенке». «То, что вы говорите, совершенно справедливо», — отозвался я. «Как медик вы не можете поступать иначе, но и на мне лежит огромная ответственность. Если бы сын уже был взрослым, я бы обязательно узнал его мнение и прислушался к нему. Но в данном случае думать и решать за него приходится мне. С моей точки зрения…» Именно при подобных обстоятельствах вера человека подвергается подлинному испытанию. Прав я или нет, но таковы мои религиозные убеждения. Человек не должен употреблять пищу мяса, яиц и тому подобного. Тем, кому приходится бороться за жизнь, также необходимо ограничивать себя, ибо даже ради сохранения жизни мы не должны отступать от своего. Религия, как я ее понимаю, не позволяет мне и моим близким есть мясо или яйца в сложившейся сейчас ситуации, потому… Мне придется пойти на риск, о котором вы меня предупреждаете. Прошу вас об одном. Поскольку я не могу прибегнуть к методу лечения, предложенному вами, я хотел бы применить гидропатию. Я знаю, как сделать это. Однако не сумею правильно измерять пульс мальчика, обследовать его грудь, слушать легкие и так далее. Если вы будете настолько добры, что станете время от времени навещать его, рассматривать и сообщать мне сведения о его состоянии. Я буду вам чрезвычайно признателен. Доктор понял, в каком затруднительном положении я оказался и согласился выполнить мою просьбу. Хотя Манилал и не мог выбирать сам, я передал ему суть нашей беседы с врачом и попросил высказать свое мнение. «Да, пусть будет гидропатия», — сказал он. «Я не стану есть яиц и пить куриный бульон». Его ответ обрадовал меня, хотя я прекрасно понимал, что если бы я позволил ему есть пищу, рекомендованную доктором, он, вероятно, с большой охотой делал бы это. Я знал о лечении водой по методу Куне и решил рискнуть. Я также знал, что и пост может принести определенную пользу. Манилал принимал ванну сидя и находился в ней около трех минут. В течение трех дней он пил только разбавленный водой апельсиновый сок. Однако высокая температура по-прежнему держалась и доходила до 104 градусов, 40 градусов по Цельсию. По ночам сын продолжал бредить. Я начал всерьез опасаться за него. Что скажут обо мне люди? Что будет думать обо мне мой старший брат? Не вызвать ли другого доктора? Почему бы не прибегнуть к услугам аюрведического медика? Какое право имеют родители ставить опыты на собственных детях? Подобные мысли постоянно преследовали меня, но затем их сменял поток размышлений противоположного характера. Бог, несомненно, возрадуется, увидев, что я лечу сына точно так же, как лечился бы сам. Я твердо верил в гидропатию, несколько меньше — в а л о п а т и ю Доктора ведь тоже не гарантировали в ы з д о р о в л е н и я В лучшем случае н е могли только экспериментировать. Ниточка жизни находилась в руках Бога. Так почему бы не довериться Ему и во имя Его, не продолжать то, что я считал правильным лечением? Я сходил с ума от противоречивости собственных мыслей. Однажды вечером я лежал рядом с Манилалом в его постели и решил облегчить его страдания с помощью влажной простыни. Я встал, намочил простыню, выжал и завернул в нее манилала, оставив открытой только голову, а потом укрыл его двумя одеялами. На лоб положил влажное полотенце. Все его тело было горячим, как нагретый утюг, но очень сухим. Он совершенно не потел. Меня измучила усталость. Я оставил манилала на попечении его матери, а сам… Вышел прогуляться до Чаупати, чтобы немного взбодриться. Было примерно 10 часов. Мне навстречу попадались редкие прохожие. Погруженный в свои размышления, я едва ли вообще замечал их. «Моя честь в твоих руках, о бог мой!» В этот час испытаний. Мысленно твердил я и непрестанно повторял имя Рамы. Достаточно скоро вернулся домой, ощущая сильное биение сердца в своей груди. Едва я вошел в комнату Манилала, Он сразу спросил, «Ты уже снова здесь, б а б у «Да, мой дорогой. Пожалуйста, убери т е одеяло. Я весь горю». «Ты вспотел, мой мальчик?» «Я мокрый насквозь. Пожалуйста, разверни меня». Я потрогал его лоб. Он был покрыт бисеринками пота. Температура начала спадать. Я возблагодарил Бога. а м а н е л а л жар, как я заметил, уменьшается. Попотей еще немножко, а потом я разверну тебя». «Нет, прошу тебя, вынь меня из этой печи. Завернешь меня потом снова, если будет нужно». Я отвлек его, чтобы продержать во влажной простыне еще несколько минут. Пут ь теперь уже струился по его лбу. Я развернул сына и обтер насухо. Скоро мы заснули в одной постели. И оба спали крепчайшим сном. На следующее утро температура у м н я лала упала. А ведь он 40 дней пил только разбавленное молоко и фруктовые соки. Теперь я уже не опасался за него. Его терзала тяжелая болезнь, но мы справились с ней. Сегодня Манилал самый крепкий из моих сыновей. Кто знает, благодаря чему он сумел тогда выздороветь? Благодаря ли милосердию Бога или гидропатии? Или особой диете и тщательному уходу? Пусть каждый решает так, как подсказывает ему собственная вера. А лично я не сомневался, что Господь спас мою честь. Эта уверенность не поколебалась и по сей день. 23. снова в Южную Африку. Здоровье вернулось к Манилалу, но я понял, что тот дом в г е р г а у м е непригоден для жилья. В нем было сыро и слишком мало света. А потому, посоветовавшись с Шри р и в а ш а н к а р о м Джагдживаном, я решил снять хорошо проветриваемое бунгало в пригороде Бомбея. Я походил по Бандре и Санта-Круз. Скотобойня в Бандре стала причиной того, что мы не пожелали остановить свой выбор на этом районе. Хаткапар и соседние места находились слишком далеко от моря. Наконец, я наткнулся на прекрасное бунгало в Санта-Крус, которое мы и сняли, поскольку оно было лучше остальных с точки зрения санитарии. Я купил сезонный билет первого класса от Санта-Крус до Черчгейта и помню, как испытывал гордость, оказываясь единственным пассажиром первого класса в купе. Часто я ходил пешком до Бандры, а там садился на экспресс, следовавший прямиком в Черчгейт. Моя карьера развивалась значительно лучше, чем я ожидал. Клиенты из Южной Африки часто доверяли мне дела, и этого хватало, чтобы вполне прилично зарабатывать. Мне пока не удавалось получить какое-либо дело, рассматриваемое в высоком суде. Но я присутствовал на учебных судебных процессах, проводившихся в то время, хотя сам не осмеливался принимать в них участие. Помню, Джамиат Рамнан а п х а й играл в них заметную роль. Подобно другим новоиспеченным адвокатам, Я посещал заседание Высокого Суда больше для того, чтобы насладиться усыпляющим ласковым бризом, веявшим прямо с моря, нежели чтобы приобрести новые знания. Но я заметил, что далеко не один наслаждаюсь подобным образом. Это стало модным, а потому и стыдиться было нечего. Я стал захаживать в библиотеку Высокого Суда, заводить новые знакомства и чувствовал, что уже совсем скоро начну работать в суде». Пока я осваивался в своей профессии, Гакхаля продолжал пристально наблюдать за мной. У него были собственные планы в отношении меня. Он заходил ко мне в контору два-три раза в неделю, нередко с друзьями, которые хотел познакомить со мной. Он стремился приобщить меня к своей общественной деятельности. Однако можно смело утверждать, что Бог никогда не позволял моим планам осуществиться. Он распоряжался мной по своему усмотрению. Как только я, казалось бы, о б з н а в а л с я на новом месте, к чему-то горячо стремился, неожиданно пришла телеграмма из Южной Африки. Ожидается визит Чемберлина. «Пожалуйста, возвращайтесь незамедлительно». Я не забыл своего обещания и ответил, что буду готов отправиться, как только мне выделят средства. Когда ответ был получен, я отказался от своей конторы и отбыл в Южную Африку. Я посчитал, что работа там займет по меньшей мере год. а потому сохранил за собой б у н г а л а и оставил в нем жену и детей. Я верил тогда, что энергичная молодежь, не находившая себе применения в Индии, должна эмигрировать в другие страны. Поэтому взял с собой четверых или пятерых таких молодых людей, одним из которых был Маганлал Ганди. Ганди были и остаются большой семьей. Я хотел собрать т е х желающих сойти с протоптанной дорожки и попытать счастье за границей. Мой отец в свое время... устраивал некоторых родственников на государственную службу. Мое же стремление заключалось в том, чтобы избавить их от этой зависимости. Я не мог и не хотел гарантировать им работу. Мне просто нужно было сделать их самостоятельными людьми. Я старался убедить этих молодых людей привести собственные идеалы в соответствии с моими. Мне удалось добиться впечатляющих успехов, став наставником Маганлала Ганди. Об этом я еще подробно расскажу. Разлука с женой и детьми, нарушение течения налаженного образа жизни, переход от уверенности к неизвестности — все это на некоторое время стало для меня мучительным, но я уже привык к изменчивости судьбы. Я считаю неправильным искать постоянство в мире, где все непостоянно, кроме Бога, который и есть истина. Все, что мы видим, все, что происходит внутри и вокруг нас, непостоянно и приходяще. Но есть некая высшая сущность, спрятанная где-то и и м е н у е м о е постоянством. И благословен будет тот, кто узрит ее и сумеет связать с ней свою судьбу. п о и с к этой истины есть самым б о н о м человеческой жизни. Высшее благо. Латынь. Я прибыл в Дурбан вовремя. Меня ожидала работа. День встречи депутации с мистером ч е м б е р л и н о м уже назначили. Мне было нужно составить петицию для предоставления ему и сопровождать депутацию.